Конни слушала его со смутным удивлением. «С чего это вы взяли, что будете мне мешать?» — спросила она. Он как-то странно взглянул на нее. «Еще и как буду мешать!» — произнес он коротко, но многозначительно, и конь не зарделась. «Ну что ж», — сказала она наконец, — «я не буду вас беспокоить. Хотя, уверяю вас, я ничего не имела бы против, чтобы вы ухаживали за птицами в моем присутствии. Более того, мне было бы даже приятно на это смотреть». Но раз вы считаете, что мое появление вам будет мешать, я вас не буду тревожить, можете не бояться. Вы ведь лесник, сэра Клиффорда, а не мой. Ей показалось, что эта фраза прозвучала как-то сомнительно, она и сама не знала, почему. Но не стала над этим задумываться. Неа, ваша милость, это лачуга и ваша. И когда ваша милость не пожелала, вы завсегда в правах приходить сюда. А меня можно турнуть отсюда всяк момент, как я стану мешать вашей милости, только вот... Ну-ну, договаривайте, — сказала она, не понимая, к чему он клонит. Он сдвинул шляпу назад каким-то странным шутовским жестом. — Только вот какое дело? А если так станется, что вы пожелаете побыть здесь одна, когда придете сюда? А тут торчу я. Мозолю, так сказать, вам глаза. Что тогда? — Но почему вы так уверены, — что будете мазолить мне глаза, — сердито спросила она. И кроме того, вы же цивилизованный человек. Но, может быть, вы считаете, что мне следует вас бояться? Скажите, а почему я вообще должна обращать на вас внимание? Какая мне разница, есть вы здесь или нет? Разве это имеет какое-нибудь значение? Он смотрел на нее, и в его прищуренных глазах мерцало что-то насмешливое и лукавое. — Конечно, нет, ваша милость. — Ни малейшего, — ответил он. «Тогда в чем же дело?» — спросила она. «Стало быть, мне сделать для вашей милости второй ключ?» «Нет, большое спасибо. Как-нибудь обойдусь без него». «Я все равно сделаю. Лучше, если у каждого из нас будет свой ключ». «Ну, знаете, это уж настоящая наглость!» — вспыхнула Конни и даже задохнулась от возмущения. «Не-не!» — проговорил он быстро. «Не, что можно так говорить?» «Что вы, побойтесь Бога! Я и в мыслях не держал ничего такого!» Я только так себе рассудил, что раз вы надумали сюда приходить, то мне самая пора выматываться отсюда. А значит, придется хорошенько повкалывать, покуда я сварганю себе новое место. Но если ваша милость не будет обращать на меня внимание, тогда дело другое. Это ж не моя хижина, а сэр Клиффордова. А потому все должно быть, как пожелает ваша милость и ваше хотение. Это закон для меня. Вот только бы вы не обращали на меня внимания, когда я буду тут копошиться со своими делами не уходил из на совершенно сбитый с толку. Она не могла понять, считать ли, что ее оскорбили и смертельно обидели или нет. Может быть, этот человек и в самом деле имел в виду то, что говорил, то есть искренне думал, что ей неприятно его присутствие. Будто бы ей могло такое прийти в голову. И будто бы он мог для нее что-то значить. Он его дурацкое присутствие. Она шла домой в полном замешательстве, так и не разобравшись в своих мыслях и чувствах.